«Во-первых, — сказал Эндрюс, — у нее есть постоянная работа, и еще она учится по вечерам. Стало быть, благонадежно. Во-вторых, этот кусок дерьма с криминальным прошлым стал ее навязчиво преследовать без какого-либо повода с ее стороны. Он нарушил неприкосновенность ее жилища и ворвался к ней в квартиру, когда она находилась в ней одна. Далее». Он напал на нее, угрожая холодным оружием. И что же она? Она запаниковала и в страхе за свою жизнь зашла в самообороне чересчур далеко, с юридической точки зрения. Но только никакой суд присяжных не вынесет ей на этом основании обвинительного приговора. Напротив, присяжные из кожи вон вылезут, чтобы оправдать ее». Выслушав его, представительница прокуратуры позволила себе улыбку. «Совсем неплохо, детектив. Не податься ли вам в адвокаты, а?» Потом она обратилась к Эйнсли. «А ты как думаешь?» «Поддерживаю Эндрюза. С точки зрения здравого смысла он прав». «И я так считаю». «Поэтому вот тебе мое слово, Малколм. Прокуратура умывает руки» официально зафиксируем как смерть в результате несчастного случая. К драме гибели Карлоса Киньонеса жизнь дописала свой постскриптум. Обыск, проведенный полицией в его квартире, помог обнаружить свидетельство, что его попросту не было в Майами в те дни, когда были совершены три серийных убийства. Никаких улик, которые связали бы его С остальными преступлениями найдено не было. Имя Киньонаса таким образом стало первым вычеркнутым Эйнсли из списка подозреваемых. Сержанту Терезе Данелли и детективу Хосе Гарсии не пришлось в ходе слежки иметь дело с убийством. Шла уже вторая неделя наблюдения. В тот день их подопечным был Алек Поллайт гаитянец, который жил в том районе Майами в конце 65-й северо-восточной улицы, который в народе прозвали Малом Гаить. Сержант Данелли, высокая 35-летняя брюнетка, временно к подразделению Эйнсли из отдела по расследованию ограблений, несла полицейскую службу уже десятый год и считалась способным руководителем групп. За бюст внушительных размеров ее прозвали «большой мамой», да она и сама иногда добродушно называла себя так. Хосе Гарсию из отдела по расследованию убийств она знала восемь лет, Им И мы прежде случалось работать вместе. Что же до Алика Полойта, -то, то, как мы помним, в рапорте оперативных наблюдений его назвали самозванным проповедником, утверждающим, что он общается с Богом. Отмечались его агрессивность и склонность к насилию, хотя на скамью подсудимых он пока ни разу не угодил. Он жил в двухэтажном блочном доме, еще с четырьмя семьями, включая не то 6 не то семь детей. Данелли и Гарсия первый раз послали следить за Полойтом. До этого они вели Эдельберто Монтойю, но ничего подозрительного за ним не заметили. Свою машину им пришлось поставить в непосредственной близости от дома, и, к немалому огорчению обоих детективов, она почти сразу привлекла внимание прохожих, но особенно ее появление на 65-й Северо-Восточной улице взволновало стайку любопытной местной детворы. В качестве маскировочного транспортного средства сыщиком достался ярко-голубой микроавтобус GM Lumina, последней модели. Он был нашпигован всевозможной техникой – камерами, телефонами, звукозаписывающими устройствами и суперсовременными приемниками-передатчиками, антенны которых крылись за обивкой салона. Тонированные стекла не позволяли заглянуть и посмотреть, есть ли кто внутри. Микроавтобус считался экспериментальным и предназначался для спецопераций, но в этот день других колес для Данелли и Гарсии не нашлось. — О, Боже, этого нам только не хватало! — простонал Гарсия, когда им показали сверкающий новенький автомобиль и его мудреную начинку. — Я обожаю такие игрушки, но в малом гаите мы в нем будем торчать, как кусок дерьма на свадебном торте.